Глава девятая На чердаке Дук с Томом устроили штаб. Из перевернутого ящика получился генеральский стол. Адъютант стоял на вытяжку, ожидая приказов. «Бери блокнот, Том». «Есть». «Карандаш дорога. «Есть». «Мною утвержден личный состав Великой Армии Республики». «Записывай». «Уилл», «Сэм», «Чарли», «Бо», «Пит», «Генри», «Ральф». «Да, еще и ты, Том». «На кой нам этот список, Дук?» Каждому будет дано особое поручение. Времени ждет. Первым делом следует решить, сколько у нас будет капитанов и сколько лейтенантов. Генерал один. Это я. Правильно, Дуг. Всех надо занять делом. Первые трое по списку – капитаны. Следующие трое – лейтенанты. Остальные – разведчики. Разведчики, говоришь? По-моему, это самое лучшее звание. Ползаешь по пластунски, ведешь слежку, потом являешься с донесением. Круто! Я тоже хочу в разведчики. Постой, давай-ка всех произведем в капитаны и лейтенанты, чтобы не было раздоров, а то проиграем войну, не успев начать. Просто некоторые будут заодно ходить в разведку. Отлично, Дук. Вот, готово. Дук пробежал глазами список. Теперь нужно определить первоочередные задачи. Пусть разведчики добудут сведения. Решено, Том! Будешь командиром разведчиков. После вечерней проверки во враге. Заслышав эти слова, Том сурово покачал головой. В чем дело? Слышь, дук, можно, конечно, и во враге, но я знаю местечко получше. Кладбище. Чтобы каждый помнил, куда попадет, если будет хлопать ушами. Неплохо придумано, Том. Так вот, я пойду в разведку и оповещу наших. Сбор у моста. Затем передислокация на кладбище. Так? Молодший, Том. Всегда был таким, сказал Том. Всегда был таким. Убрав карандаш в карман куртки и спрятав пятипенсовый блокнот за пояс комбинезона, он отдал честь командиру. «Разойдись!» И Том убежал.